Глава 13 Дерево, на котором растут валенки. Бутербродное дерево. Повелитель растений был в бешенстве. Он нервно расхаживал по ветке, заложив руки за спину и недовольно поглядывал на попугая Кутю-Плютю. «Как эти мерзавчики смогли удрать из нашей западни?» — пытал он попугая. «Признавайся, это ты им помог выбраться?» «Я не виноват, повелитель!» — плакал попугай Кутеплюти. «Это всё их профессор в очках устроил. Он знает всё обо всех растениях на свете. Как только оранжевый туман начал их окружать, учёный срезал летающие растения, поджёг их, и они улетели, словно на воздушном шаре». «Но тогда они должны были разбиться!» — удивлялся повелитель. «Им повезло, и они свалились в мягкие одуванчики» доложил своему господину к утеплюти. «А потом, куда они пошли?» злился повелитель. «Профессор потащил их в сторону бамбуковой рощи», сказала птица. «Но я не стал дальше за ними следить». «Интересно, что они задумали?» остановился повелитель растений. «Давай, лети снова к ним и проследи, что они будут делать». «А я пока приготовлю для них следующую ловушку, из которой они уж точно не смогут выбраться», — сказал попугаю хозяин и скрылся в листьях. А профессор Пыхтелкин в это время действительно привёл своих друзей в бамбуковую рощу. Перед путешественниками был целый лес удочек. «Это растение называется бамбук», — сказал географ одно из самых быстрорастущих растений на Земле. «Сейчас я залезу на бамбук, а вы его снизу поливайте водой», — распорядился учёный. «Зачем?» — удивился прутик. «Сейчас сами всё увидите», — заявил Семён Семёнович и ухватился двумя руками за верхушку бамбука. Карандаш нарисовал на дереве лейку с водой, которые моментально превратились в настоящие, и начал поливать бамбук, где сидел учёный. И тут, на глазах у изумлённых путешественников, произошло маленькое чудо. Растение, как по волшебству, начало с огромной скоростью расти. Не прошло и трёх минут, как бамбук вместе с учёным поднялся выше всех растений и деревьев. И хотя ветер раскачивал учёного из стороны в сторону, Географ крепко держался за стебель и не падал. Семён Семёнович достал бинокль и начал с высоты внимательно изучать остров. Через пять минут Семён Семёнович как по канату спустился вниз. «Я видел какой-то маленький домик вон там», — показал учёный рукой. «Может быть, там повелители и прячется», — предположил Пыхтелкин. «Главное, подкрасться к нему незаметно». «Правильно!» обрадовался Самоделкин. «Нам нужно захватить его врасплох, когда он меньше всего нас будет ожидать». «Лучше всего напасть на него ночью», влез в разговор шпион Дырка. «Подкрасться к нему сзади и мешок на голову, раз!» «Лучше дубиной его оглушить», предложил пират Бульбуль. -буль. «Как бы он сам к нам ночью не подкрался», недовольно пробурчал Самоделкин. «После этих фокусов с туманом от него можно всего ожидать». Путешественники отправились в сторону домика, который заметил сверху профессор Пахтелкин. Чем дальше они шли, тем удивительнее и удивительнее становилось вокруг. Если раньше все растения, которые им попадались, Семён Семёнович уже встречал или видел в книгах, то теперь они встречали совершенно незнакомые фантастические растения. «Ой!» — схватившись за макушку, закричал пират Бульбуль. «Ай!» -буль. — тут же послышался крик карандаша. Ой. Потирая ушибленную голову, отпрыгнул в сторону прутик. Кто это у нас ботинками тут кидается? Потирая шишку обиженным голосом спросил карандаш. Это твои проделки? Обратился волшебный художник к шпиону дырки. Я иду, никого не трогаю, испуганно залепетал в ответ дырка. Ай! закричал Самоделкин, так как и ему по макушке ударил новенький ботинок. Кто тут хулиганит? Грозно спросил железный человечек и удивлённо огляделся по сторонам. «Наверное, снова проделки повелителя растений», — недовольно пробурчал прутик. «Нет, на этот раз он тут ни при чём», — засмеялся профессор Пыхтелкин. «Вы только посмотрите вверх», — предложил учёный. Путешественники задрали головы и увидели дерево, на ветках которого росли кеды, тапочки, ботинки и даже валенки. — Что это такое? — округлились от страха глаза у Чижика. — Это ботиночное дерево, — сказал географ. — А разве такое существует в природе? — удивилась Настенька. — Я о таком никогда не слышал, — покачал головой профессор. — Значит, совершенно новое дерево, которое растёт только на этом острове. Уверенно заявил Семён Семёныч. «Я понял», — сказал Самоделкин. «Этот сумасшедший повелитель проводит на острове всякие эксперименты, выращивает разные чудовищные деревья для своих тёмных делишек». «Но кто-то же в нас кидался башмаками?» Потирая голову, спросил Прутик. «Кто-то, значит, прячется там, на ветке?» «Нет, там на дереве никого нет», — решительно покачал головой карандаш. Просто плоды на дереве созрели, вот и падают». И будто в подтверждение этих слов рядом с волшебным художником об землю шмякнулось ещё несколько ботинок. «Ага, что я вам говорил?» — засмеялся Карандаш. «Пошли отсюда поскорее», — сказал Чижик, «пока нас тут с головой, кроссовками и валенками не засыпало». Отбегая в сторону, предложил мальчик. Путешественники быстро зашагали в сторону домика, который разглядел сверху профессор Пыхтелкин. Им не терпелось поймать повелителя растений, поэтому они шли в два раза быстрее обычного. Карандаш Самоделкин шли впереди всех и совещались, как бы им подкрасться к домику повелителя так тихо, чтобы он их не услышал. Карандаш советовал напасть на сумасшедшего ночью и таким образом застать его врасплох. А Самоделкин считал наоборот, что лучше незаметно подползти к домику днём, пока повелители растений возятся в своей секретной лаборатории. Настенька быстро семенила маленькими ножками, не отставая от своих учителей. И хотя ей было ужасно страшно идти на охоту за каким-то чудовищем, она никому не жаловалась и не плакала. Девочка верила, что карандаш Самоделкин спасут её, если с ней что-нибудь произойдёт. Вдруг тишину тропического леса прорезал радостный крик. «Ух ты! Что случилось?» — остановился Самоделкин. «Разбойники там что-то нашли», — пояснил географ. «Скачут, как козлы возле незнакомого дерева, руками машут и орут», — засмеялся учёный. «Пошли посмотрим, что там», — позвал друзей Семён семёнович А разбойники, схватившись за руки, скакали возле какого-то странного дерева. Дырка всё время подпрыгивал, дрыгал ногами и смеялся. «Чему это вы так радуетесь?» — спросил Самоделкин. «А мы нашли бутербродное дерево!» — гордо заявили разбойники. «Какое-какое дерево?» — не понял Карандаш. «Дерево, на котором растут бутерброды!» — ответил пират Бульбуль. -буль, — Чё тут непонятного? Путешественники не поверили собственным глазам. На ветках росли самые настоящие бутерброды. Пират Бульбуль -буль ухватился за ствол дерева, начал его трясти, тут же к их ногам посыпались аппетитные бутерброды с сыром, колбасой, икрой и шоколадным кремом. — Мы уже давно мечтали найти такое дерево. Запихивая себе в рот сразу два бутерброда, сказал шпион Дырка. — Мы хотели такое дерево посадить в нашем саду, — сообщил толстый пират, уплетая плоды бутербродного дерева. — Иметь такое дерево можно ничего не делать, не учиться и не работать. Только спать целыми днями под этим деревом и жевать бутерброды, — поглаживая живот, мечтал пират. — А вам, бездельники, лишь бы ничего не делать! — А? Недовольно пробурчал Самоделкин. «Как бы нам семена этого дерева с собой прихватить?» Расхаживая возле профессора Пыхтелкина, выспрашивал шпион Дырка. «Мне кажется, у этого дерева нет никаких семян». Пожал плечами географ. «Не будь тяжело в землю закапывать бутерброд с этого дерева?» Удивлённо спросил учёный разбойников. «Всё равно из него ничего не вырастет. Сколько его, не поливай водой. «А мы всё равно попробуем посадить!» Распихивая по карманам бутерброды, быстро протараторил шпион Дырка. «Вдруг всё же вырастет!» «Сколько же на этом острове странных растений!» Задумчиво произнёс профессор пыхтелкин «Нам нужно быть очень осторожными!» «Правильно!» — сказал Карандаш. «А теперь нам пора ставить палатки и ложиться спать. Ночь уже на дворе!» Зимнул карандаш. Самоделкин быстренько соорудил нарисованные карандашом палатки, и путешественники отправились спать. Но карандаш только прикидывался, что спит. Волшебный художник дождался, когда все путешественники уснут, и очень осторожно, чтобы никого не разбудить, вылез из палатки.